Он вернулся и, как ни в чем не бывало на завтра, уже снова сипел речи на своем мясокомбинате. Шли годы, росли дети. Тетя Сара жила хуже всех, и мы ей давали в долг и не просили возвращать. Все жалели ее и детей, и смотрели на симху кавалерчика, как на Малохольного, и ждали, чем это все кончится. Все эти годы Он ходил в одном и том же одеянии, в как он вернулся с гражданской войны. Ботинки были по сто раз залатаны, штаны и китель – штопка на штопке. Но Симха не тужил. Он даже не замечал, во что одет, и проходил бы в этом еще двадцать лет, если б не случилась Вторая мировая война, и его не призвали в армию. Там ему, как положено, выдали казенное обмундирование, И он, наконец, расстался со своей ветошью и стал выглядеть прилично. Он ушел на фронт, и четыре года, пока шла война, не знал, где его семья и что с ней. Он знал, что немцы убивают всех евреев подряд, а так как наш город был оккупирован, то, естественно, полагал он ни жены, ни детей, нет в живых. Сказать, что он не горевал, нельзя. Он был мужем и отцом, и вообще добрым человеком. Но все его существо было встревожено мыслями более широкого масштаба. Он никак не мог допустить, чтобы Советский Союз проиграл войну и погибло дело революции. Так что для тоски по семье не оставалось времени. Симха-кавалерчик кончил войну в Берлине в звании майора. Он был политическим работником в армии и не околачивался в тылу, Оторчал в самых опасных местах, на передовой, и бежал в атаку вместе с пехотой, как рядовой солдат, забывая, что он майор, и ему положено быть поближе к штабу. Я думаю, что его любили солдаты, невзирая на то, что он был не силен в грамоте, а, может быть, именно потому, невзирая на сильнейший еврейский акцент и сиплый, неслыпшный голос, но, может быть, именно это вызывало сочувствие к нему, даже сострадание». И вся его отнюдь невоенная фигура в нелепых широких погонах на узких покатых плечах и абсолютное бескорыстие и забота только о других, а не о себе, отличали его от других офицеров и привлекали к нему солдатские сердца. Он вернулся в наш город живым и невредимым, в новом офицерском костюме тонкого английского сукна. И на кителе было столько орденов и медалей, что они не умещались на узкой груди, и бронзовые кружочки наезжали один на другой. Сразу замечу, что все свои награды он тут же снял, и больше их на нем никто не видел. Поступил он так из скромности, и мне он потом говорил, что наградами нечего гордиться и козырять ими. Он остался жив, а другие погибли, и его ордена могут только расстраивать вдов». Свою семью он застал целехонькой, был весьма удивлен и, конечно, обрадован. После войны был острый жилищный кризис, и они снова, как до войны, ютились у чужих людей. Война нисколько не отрезвила моего дядю. Он восстановил из руин мясокомбинат и был опять заместителем директора. Комбинат выпускал прекрасную высоких сортов сухую колбасу, Но в магазинах ее никто не видел. Она вся шла на экспорт. И Симха, хозяин всего производства, ни разу не принес домой ни одного кружка этой колбасы. Он потом признался мне, что лишь попробовал на вкус, когда был назначен в комиссию по дегустации. А жизнь в городе понемногу приходила в норму. Люди строились. Покупали мебель и хватали все, что попадало под руку. Одними идеями мог быть сыт только мой дядя, Симха-кавалерчик. На мясокомбинате воровали все. Рабочие уносили за пазухой, в штанах, под шапкой, круги колбасы, куски мяса, потроха. Вооруженная охрана, выставлена у проходных, обыскивала каждого, кто выходил из комбината. Воров... А были эти воры вдовами и инвалидами войны. Ловили, судили, отправляли в Сибирь. Ничего не помогало. Мясо и колбаса продолжали исчезать. Потом открылось, что и сама охрана ворует. У симхи-кавалерчика голова шла кругом. Земля уходила из-под ног. Вечно голодный, совсем усохший. Он выступал на собраниях, грозил, Требовал, умолял людей не терять человеческий облик, быть честными и не воровать. Ведь еще немного, и мы построим коммунизм, и тогда все эти проблемы сами по себе отпадут, всего будет вдоволь, и они, эти люди, станут благодарить его, что он их вовремя остановил. Ничто не помогало. Государство строило заводы и фабрики, нужны были по зарез все новые и новые средства, и каждый год объявлялся государственный заем, и рабочие должны были отдавать просто так, за здорово живешь, свою месячную зарплату. Рабочие, естественно, не хотели. И мой дядя, чтобы показать им пример, подписывался сам на три месячные заработные платы. Его семья попросту голодала. Тетя Сара уже потеряла всякую надежду. Кругом худо-бедно люди жили. Она же не знала ни одного светлого дня. Дети выросли, и прокормить их и одеть не было никакой возможности. Сам Симха донашивал свое фронтовое обмундирование из английского сукна. Тетя Сара, как виртуоз, накладывала новую штопку на старую, и только поэтому костюм еще дышал и не превратился в лохмотья. Но мой дядя и вуз не дул. Он приходил вечером с работы, садился в тесной комнатушке к окну и раскрывал газеты, пока жена, стоя к нему спиной, ворча подогревала ему на плите ужин. Когда он читал газеты, его сухое и измученное лицо разглаживалось и светлело. Газеты писали о новых трудовых победах и расцвете страны. И тогда ему казалось, что все идет прекрасно, и есть лишь отдельные трудности, да и то только в городе, где он живет. «Сара!» — с неожиданной лаской в сиплом голосе обращался он к своей жене. «Ты слышишь, Сара?» «Что?» — оборачивала она к нему угрюмое лицо и встречала его взгляд, восторженный и сияющий. У жены начинало сжиматься сердце от радостного предчувствия, в которое она боялась поверить, Что с ним? Может быть, дали денежную премию, и он ее принес полностью домой? — Ну что? — уже теплее спрашивала она. — Сара, — торжественно говорил дядя, бережно складывая газету, — на Урале задута новая домна. Страна получит еще миллион тонн чугуна. Моей тете Саре Женщине очень крепкого телосложения и крутого нрава порой, очевидно, хотелось убить его. Но она, прожив столько лет с этим человеком, понимала лучше других, что он такой и другим быть не может. Хоть ты его убей, а за что было его убивать? Он ведь честнейший человек и хотел только добра людям». Он не хотел видеть реальности. Реальность искажала его представление о жизни, путалась в ногах, становилась на его пути к коммунизму, и он ее не замечал сознательно, как досадную помеху. «Я не знаю, что думал Симха-кавалерчик, когда Сталин расстреливал тысячи коммунистов, объявлял их врагами народа, тех самых людей, которые установили советскую власть» и его, Сталина, поставили во главе ее. Надо полагать, он верил всему, что писалось в газетах, и тоже считал тех людей врагами народа. Потому что если бы он не поверил, то сказал бы это вслух, ведь он никогда не приспосабливался и не дрожал за свою шкуру, и тогда бы, конечно, разделил с ними их судьбу. Но он продолжал верить, невзирая ни на что, вопреки всему, что творилось вокруг. А вокруг творилось совсем уж неладное, и оно подбиралось к нему самому. Начались гонения на евреев. Казалось бы, тут уж он должен очнуться. Его собственная дочь Жанна, названная так в честь революции, кончила школу и захотела поступить в институт. Ее не приняли, хоть она сдала все экзамены и не постеснялись объяснить ей причину. Еврейка. Дома стояли стоны плач. Тетя Сара умоляла его, «Пойди ты, поговори с ними, ведь ты старый коммунист, у тебя столько заслуг, неужели ты не заработал своей дочери право получить образование?» Симха слушал все это с каменным лицом. «Нет!» — стукнул он под столу своим сухоньким кулачком. «Это все неправда. Значит, она оказалась слабее других. Моей дочери не должно быть никаких поблажек, только наравне со всеми». Деньги в стране, как говорится, решали все. За большие деньги можно было откупиться даже от антисемитизма. На следующий год Жанну приняли в педагогический институт. Родственники покряхтели, поднатужились – и собрали тете Саре большую сумму денег, и она их сунула, кому следует. Когда Жанна вернулась домой после экзаменов с воплем, что ее приняли, мой дядя первым и от всей души поздравил ее. «Вот видишь, Сара!» — радостно сказал он. «Что я говорил! Правда всегда торжествует!» Семья от него отвернулась. Он стал одиноким и чужим в этом мире который жил совсем иной жизнью, а он ее эту жизнь замечать не хотел. И главное, он не чувствовал своего одиночества. У него впереди была заветная цель – коммунизм. И он не сворачивал, шел к ней, полагая, что ведет за собой остальных. Но шел он один в блаженном неведении о своем одиночестве. И лег на этом пути его собственный сын Марлен – названный так в честь вождей пролетариата Маркса и Ленина. И мой дядя остановился с разбегу и рухнул. Марлен пошел в свою маму и вымахал здоровым и крепким, как дуб, парнем. Гонял футбол, носился с клюшкой по хоккейному льду, и у противника трещали кости, как орехи при столкновении с ним. Парня надо было определять на работу, и тетя Сара попросила мужа устроить его на мясокомбинат. «Хорошо», — согласился мой дядя, «но никаких поблажек ему не будет. Наравне со всеми. Пойдет простым рабочим, получит рабочую закалку и будет человеком». С ним спорить не стали. Марленко, говорится, пополнил собой рабочий класс. Вскоре Симха заметил, как день ото дня становится обильней обеденный стол в его доме. Он ел вкусные куски мяса, нарезал ломтиками аппетитные кружочки сухой колбасы и разглагольствовал за столом. Вот видишь, Сара, жизнь с каждым днем становится лучше и веселей. Ведь эту самую колбасу, он высоко поднимал на вилке кружок колбасы и смотрел на него влюбленными глазами, мы производим на экспорт, а сейчас она на моем столе значит, ее пустили в широкую продажу, и скоро у нас в стране всего будет вдоволь». Жена, сын и дочь смотрели в свои тарелки и не поднимали глаз. Симха ел и нахваливал, и если бы он в то время плохо питался, то у него не хватило бы сил бороться с рабочими мясокомбината, которые тащили домой все, что могли. Мой дядя был потрясен несознательностью людей, День и ночь их воспитывал, умолял не воровать и не позорить честь советского человека, строителя коммунизма, и осекся на полуслове и умолк навсегда. Его сына Марлена из уважения к отцу охрану в проходной не обыскивала как можно, но поступил на работу новый охранник вместо другого, отданного под суд за воровство. И этот охранник, не разобравшись, что к чему, обыскал вместе с остальными и Марлена. Вы, надеюсь, догадались, что, как говорится, предстало его изумленному взору. и Из штанов Марлена, названного так в честь вождей мирового пролетариата Маркса и Ленина, охранник вытряс полпуда сухой экспортной колбасы. Вот ее-то, миленькую, не чуя подвоха, и ел за обедом мой дядя Симха кавалерчик, стопроцентный правоверный большевик, и видел в этом факте, как все ближе становится сияющие вершины коммунизма, как тот травин уплетающий за обе щеки свиное сало, в неведении предполагая, что это кошерная курица. Когда мой дядя узнал об этом, он ничего не сказал, просто взял И умер. Тут же, на месте, без долгих разговоров.